Эпилог. 3 июня 2040 года. Мир Земля, Якутия. База А021БИС. Генерал Иволгин с легкой тревогой смотрел на странную площадку с полукруглой аркой диаметром в добрые 20 метров, выполненную из какого-то незнакомого материала и покрытую непонятными символами. «А это точно работает?» – чуть пыхнув сигарой, поинтересовался Николай Михайлович у Анатолия Ефремовича. «Не сомневайтесь». Все испытания проведены, ваши люди проинструктированы? Так точно. Отлично, кивнул глава Рудо. Тогда приступаем. Он повернулся к арке, и символы на ней засветились, буквально наливаясь силой и еле слышно гудя, как трансформатор. Секунд через десять воздух внутри арки пошел рябью, как вода от легкого порыва ветра, и с глухим звуком лопнул, открыв наблюдателем какой-то туннель, подернутый туманом. Мы сможем проехать. Туман все же, не видно ничего. Сможете. Туннель около километра длиной. Видимость 100 метров, поэтому и темнота. Но если включите фары, то стены станут хорошо различимы. Километр? Понимаю ваше недовольство. Но это еще короткий путь, так как мы запустили только малый портал. Под железнодорожные составы будет туннель длиной около 10 километров. Длина нужна для стабилизации материи при переходе. Чем быстрее и массивнее объект тем длиннее должен быть портал, ну или больше затраты энергии. Что будет, если кто-то заблудится? Вообще-то мы проверим все перед закрытием, да и заблудиться там негде. Но вдруг? Его расщепит на атомы. Но смерть будет такой быстрой, что он ничего даже понять не успеет. Щелк и все. Даже пыли не осталось. Однако, уверяю вас, перед закрытием портала мы все проверим. Жертвы в ходе операции нам не нужны так же, как и вам. Сами понимаете, круг доверенных людей весьма невелик, что нас ждет с той стороны. Мой внук, Максим Адердо, очевидно, он будет в несколько необычной одежде. Все-таки другой мир и свои условия игры. Если вопросов больше нет, то не стоит тянуть. Каждая секунда поддержания портала тратит немало энергии. Вы же не хотите, чтобы хвост колонны канул в лету. «Но вы говорили, что будут проходить составы, верно, но для этого нужно зарядить аккумуляторы. Они пока практически пусты, так что дерзайте. Вам хватит, если медлить не станете». Николай Михайлович хмыкнул, пожал протянутую руку анатолию Фремче и направился к машине, громадному внедорожнику рублено-армейских очертаний с заметно нервничающим водителем. 3 июня 1244 года. Мир Сатари, местность к северу от Невы, Зикурат. Когда Анатолий Ефремович говорил об аккумуляторах, он был предельно честен. За исключением той детали, что накопители магической энергии были практически пустыми, не здесь, а на принимающей стороне. И их заряда едва хватало для того, чтобы удерживать активацию портала на время перехода автоколонны. Слишком уж слабым был магический фон, даже роща молодых мелорнов не сильно помогала. Требовалось время, чтобы они подросли и укрепились. Генерал Иволген ехал весь туннель с тревогой и беспокойством. Этот странный туман совершенно беспрепятственно проходил сквозь как металл и стекло автомобиля, так и человеческие тела. Водитель от такого поначалу едва в панику не ударился, но обошлось, хотя, как потом выяснилось, некоторым особенно впечатлительным пришлось прописывать в ухо для успокоения. Но ну вот, наконец, сначала впереди забрезжил настоящий дневной свет, а потом туман окончательно рассеялся, выпустив автомобиль из своих нежных объятий в короткий туннель, а у выхода на обширной поляне генерал уже поджидала авангардная группа и встречающая сторона. «Кто здесь старший?» – поинтересовался Николай Михайлович. «Максим Адердо». С легким поклоном представился незнакомец, продемонстрировав характерные желтые глаза с вертикальными зрачками. «Генерал Иволгин, я возглавляю этот конвой и уполномочен правительством Российской Федерации перейти к вам в оперативное подчинение вместе с ротой мотопехоты и с водным штабом». «Рад знакомству», – произнес Максим, протягивая руку для рукопожатия. «Взаимно. Мне сказали, что у вас тут война». «У нас, генерал, у нас. Пока мы просто союзники, но в будущем я планирую передать эти земли в единое управление. Для того с порталами и возимся». «Вы серьезно?» – удивился Николай Михайлович. «Абсолютно. Впрочем, вы мне не верите», – отметил Золотой Дракон. «Но это по большому счету и не важно, так как мне от вас нужно будет только одно, чтобы вы честно и ответственно отстаивали интерес России в этом мире и не на йоту больше». «Ну что же», – произнес генерал, перекинув сигару из одного угла рта в другой, – «в таком случае мы сработаемся». «Очень на это надеюсь», – кивнул Максим, внутренне улыбаясь, – ведь правителем России в этом мире был он. Тем же вечером золотой дракон для снятия напряжения от перехода через портал решил организовать для гостей небольшой прием в максимально камерной атмосфере. Благо, что большая беседка у берега Волхова у него имелась. Генерал, штабисты, командир роты мотопехоты, начальник автоколонны, несколько местных командиров, эльфы из рощи, бог и богиня, золотой дракон первый тост доверили генералу как главе приехавшей делегации. Он встал, пыхнул сигарой, оглядывая всю эту пеструю компанию и в характерной манере произнес «Ну, заединение». А уже спустя пару часов в сумерках над Волховом полилась исполняемая хором песня. Черный ворон, ты не вейся над моею головой, Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой.